Я могла видеть суку только со спины, но я заметила, как она повернула голову, окидывая группу окружающих взглядом. Может быть, она прикидывала, сколько времени потребуется ее собакам, чтобы убить всех. «Если бы вы хотели так сделать», — сказала она, — «то уже бы сделали. Я бы вас за это убила. Так что либо вы просто зассали, либо Кайзер сказал вам отвалить». Это было последнее, что я могла от нее ожидать. «Уравновешенная сука?» Мужик усмехнулся. не «Видишь ли, мы сегодня слышали громкий вой, и некоторые из наших соседей тоже. Кайзер и правда велел нам быть паиньками, но если скажу ему, что это ты заварила кашу, он проспрашивает народ в округе, чтобы проверить нашу историю, и он знает, что перед дракой все слышали вой. «Ты знаешь, кто я?» — пригрозила сука. «Ты знаешь о моих способностях? Ты реально собираешься со мной драться? С моими собаками? Правда?» Я скорее услышала, чем увидела, как взводится пистолет». Подросток, как я поняла, тот самый Том направил на суку оружие. «Вся еще думаю, что крутая?» — подколол бандит суку. «Ты знаешь, что рожьё — великий уравнитель! Мой сын хочет заслужить место в Империи, а для этого ему нужно постараться. Думаю, если он тебя убьет, это будет то, что нужно!» Я не стала ждать окончания разговора, теперь насилие было не избежать. Я сняла обувь, затем, пригнувшись, пробежала в носках по бетонному полу, Я нашла нож, которым сука открывала мешки с кормом для собак и сунула его в задний карман. Но я все еще не находила ничего, что могло бы сойти за маску. На мне даже не было толстовки или какой-то верхней одежды, чтобы использовать ее вместо маски. Сегодня было для этого слишком тепло, что оставило мне только один выход из положения и очень неприятный. Я использовала свою силу и рада была обнаружить, что на поляне с и в недостроенном здании было достаточно много насекомых. Ко мне начали собираться кузнечики... и я прихватила обитателей осиного гнезда на стене над незаконченным вторым этажом. Мошки, которые наслаждались огромным количеством собачьих отходов, тоже полетели ко мне, и несчастливые муравьи и пауки дополнили рой. Все вместе они устремились ко мне и закрыли мою кожу, заползли наверх по ногам и туловищу, некоторые затем повернули вниз, чтобы покрыть руки, как одно целое они закрыли каждый сантиметр моего тела, даже рот и очки. Это было не так щекотно, как я опасалась, но по коже всё равно поползли мурашки». После такого мне нужно будет принять душ. Раз десять. И я оплачу за него в каком-нибудь спортзале или бассейне, чтобы мне не пришлось терпеть дерьмовый душ в лофте, пока я буду оттирать себя до дочисто. Черт возьми. Именно по этой причине я спроектировала костюм, который закрывает все тело. Но почему я не взяла свой костюм? Почему? Я вздрогнула от оглушительного выстрела. Я ждала затаив дыхание, пока снова не услышала звуки разговора и голос суки. «Предупредительный выстрел?» Я нашла в кармане сотовый и послал сообщение, выбрав получителями Брайана, Лизу и Алика. «Здесь полдюжны скинов. По крайней мере, один с оружием. Требуется подкрепление». Мой телефон завибрировал несколько секунд спустя с ответом. «Брайан. В пути. Ехал домой. Скоро буду». Ответа от остальных пока не было. Мой телефон показывал 13.38. Во время недостаточно близко к обеду, чтобы посчитать это продолжением традиции. «Я себе из-за этого скоро не невроз заработаю». Я написала Брайану, куда идти, и чтобы он оскал здание с подъемным краном. Собралось уже достаточно насекомых, чтобы обойтись без костюма и использовать их в бою. Я хотела быть абсолютно уверена, что они полностью скроют меня, поэтому расположил их друг над другом в несколько слоёв. Стало душно, я вынуждена была дышать через нос, зрение было затенено насекомыми, которые собрались на очках. Кроме того, внутри плотного роя было очень жарко, однако лучше уж я потерплю жару, чем раскрою свою личность. Я посмотрела в щель в ближайшем заколоченном окне и увидела, что группа не сдвинулась с места. Мужчина с бутылками что-то сказал, но я не разобрала его слов. Пока я бегала за ножом и отправляла СМС, я вышла за пределы слышимости. Я прибежала обратно в входной двери, пригибаясь к земле, как и в первый раз, чтобы никто не увидел меня через щели между досками на окнах. Натянула обувь, выпрямилась, глубоко вздохнула и открыла дверь. «Блядь!» – выругался 20-летний когда я встал рядом с сукой. Я смутно представляла себе, на что было похоже. Стол с насекомых, формой отдалённо напоминающий человека, с неясной очерченной головой и с отдалённым намеком на глаза на лице. Даже сука немного округлила глаза от удивления, когда увидела меня. «Какого чёрта?» – пробормотала она. Я промолчала, направив всё своё внимание на их группу. Мужик с бутылкой посмотрел на меня, затем тихо сказал. «Том, будь добр, разберись с этим любительским ужастиком!» Подросток направил пистолет в мою сторону, целец в грудь. Он усмехнулся и оскалил зубы. «С удовольствием!» Эта сцена не слишком отличалась от сцены с Бакуду и её прислужниками. Единственной разницей было то, что Том не колебался ни секунды, когда нажал на курок. Сила выстрела заставила меня пошатнуться, а он ведь даже не попал в меня. Когда я вышла из здания, я присела на корточки, оставив большую часть насекомых над собой. Некоторые из них упали, но общая структура оставалась более-менее устойчивой. Насекомые цеплялись друг за друга и смогли заполнить объем достаточный для имитации тела. От насекомых я знала, что пуля прошла лишь в нескольких сантиметрах над моей головой, через предполагаемый центр груди. Снизу, где я присела, рой был более плотным, чтобы поддерживать конструкцию над ним, поэтому увидеть что-то сквозь него было непросто. Я могла только ждать, затоив дыхание, и надеяться, что насекомых будет достаточно, чтобы спрятать меня настоящую. «Что за хуйня?» — пробормотал «Том?» Я убрала часть насекомых с глаз, чтобы разглядеть его, и увидела, что он попятился все еще с пистолетом наготове. Я только что использовала уловку мрака и подумала, что имеет смысл и уловку сплетницы позаимствовать. Когда я заговорила, я прошипела слова, и в то же время каждое насекомое в рое стало издавать шум. Гудела, жужжало, скреблось. в такт моим словам. Я делала все, что могла, чтобы звуки казались менее человеческими. «Оружие ничего мне не сделает, когда мое тело в такой форме!» Я положила руки на землю и проползла шаг вперед, перенеся вместе с собой вертикальную фигуру из насекомых. Я увидела, как почти все в их группе отступили, на месте остался только мужчина с бутылками, и он протянул руку, чтобы удержать Тома от отступления. Мой план удался. Так же, как когда-то сплетница поступила со славой и панацеей, а затем еще и с Бакудой, я смогла убедить их, что у меня есть мнимые таинственные способности, чтобы ввести их в заблуждение и дезинформировать. «Стреляй, парень!» Мужчина крепче сжал плечо Тома. Подросток повиновался, трижды выстрелив в рой, цели слишком высоко, чтобы попасть в меня. Еще два выстрела ударили туда, где должна была быть моя грудь. Третий прошёл через мою поддельную голову. Том, широко раскрытыми от страха глазами, решил сменить цель. Он направил пистолет правее меня на суку. Я устремилась вперед и одним движением вытащила нож и нанесла удар по его бедру, а сука в это же время отклонилась в сторону. Том промахнулся. Как только он упал, я обрушила на него сверху рой. Стараясь не касаться его, я отобрала пистолет и ударила острием ножа по его ладони, чтобы он не подумал нанести ответный удар или забрать оружие. Во внезапном порыве я провела ножом по его лбу. По словам Брайана, раны на лбу редко бывают серьезными, но они кровоточат достаточно сильно, чтобы таковыми казаться. Такой прием использовали у строителей, показных боёв и некоторые боксеры, старая залить глаза противника его кровью. Когда я отошла от Тома, то оставила на нем немного насекомых. Он отчаянно кричал и изо всех сил пытался отползти подальше. Я поступила жестче, чем собиралась, но решила, что после такой расправы с Томом его подельники не захотят ввязываться в драку, и в конечном итоге пострадает меньше людей. Мне не нравились последователи Кайзера, я их не уважала, но мне не хотелось видеть, как их раздирают собаки-суки. «Это наша территория!» Сука заречала на них, когда они попятились, Брут, Иуд и Анжелика теперь стали больше, Их кожа разъехалась, в разрывах проступали окровавленные шипы из костей. «Убирайтесь! Кайзер об этом узнает!» – прокричал мужчина с бутылками. «Убирайтесь!» – крикнула сука. Том, все еще ничего не соображающий от страха и боли, подпрыгнул, услышав эту команду. Он неудачно попытался встать на ноги и снова упал на землю с резким криком. Когда он протянул руку, моля друзей о помощи, кожа его рук и лица была почти полностью покрыта кровью насекомыми. Это сильно напугало остальных и подтолкнуло их к отступлению. Большинство просто сбежало. Мужчина с бутылками осторожно двинулся в сторону Тома. Я не двигалась с места, где стояла, сидела на корточках, когда он наклонился, чтобы помочь Тому встать и прикрамывая удалиться. «Бля...» — пробормотала сука. «Извини», — сказала я. «Надеюсь, я не сделала ничего плохого, когда вмешалась». Она помотала головой. «Я имею в виду, возможно, если бы я не вышла...» «Это не зашло бы так далеко». он набирался смелости, чтобы выстрелить в меня», сказала она. «Всё в порядке». «Что будешь делать?» «В смысле?» «Я имею в виду, они снова придут сюда. Возможно, это будет скоро. В зависимости от того, что они скажут или кому пожалуются, в следующий раз тут могут быть кейпы». «Я справлюсь». «Я знаю, что тут твоя территория. Это отличное место. Но, возможно, тебе стоит подумать о переезде». Она посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Ты хочешь получить по морде?» Я заткнулась. «Я собираюсь пойти внутрь, собрать собачье дерьмо. Ты можешь пойти помочь или вернуться в лафт. Мне все равно». Я посмотрела через плечо, в ту сторону, куда отступили скинхеды. «Я помогу». Решила я вслух. «Я же сказала, что буду помогать, и тебе может потребоваться подкрепление, если не решат вернуться и решить дело силой». А еще должен был приехать Брайан, и ему нужно будет объяснить, что произошло. Сука дважды свистнула собакам, и они последовали за ней внутрь. Она огляделась, чтобы удостовериться, что они идут за ней. Затем она посмотрела на меня, и мне показалось, что ее взгляд был не такой сердитый, как обычно.